Лицо Ши Яна искривилось. С таким уровнем культивации Чи может попасть в наш мир со своим истинным телом? Он же не может сюда попасть, пока не закончит мост душ. Я этого не знаю. Еджан Фен покачал головой. Но в легендах говорится, что Чи никогда не расстается с кораблем демонического бога. Нам нужно уходить.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 «Нет, остановись!» Шиян прикрывал торс руками, пытаясь остановить проникновение энергии Линды в свое тело. Однако у него ничего не вышло, и все глубокое цель Линды было поглощено им. Поскольку Ся Шин Чуань был в сфере небес, поглощение его глубокого цель шло немного дольше, но это не заняло много времени.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 Даже Дишань и Юро согласились с нами сотрудничать. Вы все еще хотите уйти?» Тисяу помолчал и продолжил. «Мне очень нравятся эти три ребенка. Ясаби, Ядзы и Катуо. Темный король Ави сказал, что лично возьмется за их обучение, если вы трое подчинитесь ему. Что скажете?» «Итяньмо», Яман и Каба вздрогнули.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 Линда мертва. Сяоханьи стал сосудом для души демона. Остров снежного дракона в руках противника. И монический король Чиян уничтожил его светлое будущее.